В учительской такая реакция на скопление такого количества людей в форме, вокруг свай, была разной, как, впрочем, и на дюжину полицейских, обыскивающих стройплощадку, которые время от времени останавливались и что-то осторожно складывали в конверты. Но кульминацией явилось прибытие синего фургона. «Это передвижной отдел по убийствам», — объяснил Питер Фенвик. Судя по всему, какой-то маньяк убил женщину и спрятал ее на дне одного из шурфов. Новые левые, сгрудившиеся в уголке и обсуждавшие возможные последствия существования в стране такого количества военизированных фашистских ублюдков, Вздыхали, как бы сожалея о своем несостоявшемся мученичестве, но продолжали выражать сомнения. «Да нет, серьезно», — сказал Фенвик. «Я спросил одного из них, что они там делают. Я сначала подумал, что это тревога из-за подложенной террористами бомбы». «Доктор Кокс...» Начальник научного отдела поддержал его. Кабинет доктора находился непосредственно над котлованом. «Просто страшно подумать», — пробормотал он. «Каждый раз, как я туда смотрю, я думаю, что она должна была пережить». «Как вы думаете, что они складывают в эти конверты?» «Улики», — сказал доктор Борт, с видимым удовлетворением. «Волосы, кусочки кожи и следы крови. Все, что обычно сопутствует такому преступлению, как убийство. Доктор Кокс поспешно покинул комнату, а на лице доктора Мейфилда появилась гримаса отвращения. «Какая гадость!» — сказал он. «А может, все это какая-то ошибка? Кому это понадобилось убивать женщину именно здесь?» Доктор Борт задумчиво взглянул на него и отпил глоток кофе. «Да я могу назвать дюжину причин», — заявил он удовлетворенно. «В моем вечернем классе есть по меньшей мере десяток женщин, которые бы я с радостью задушил и сбросил в яму. К примеру, Сильвию Свандек». «Тот, кто это сделал, наверняка знал, что сегодня они зальют ямы бетоном», — сказал Фенвик. «Похоже, это кто-то из здешних». — Возможно, один из наших наименее общественно-сознательных студентов, — предположил доктор Борд. — Полагаю, у полиции не было времени проверить, не отсутствует ли кто из наших сотрудников. — Вероятнее всего, к училищу это не имеет никакого отношения, — сказал доктор Мейфилд. — Какой-то маньяк. — Чего уж, давайте называть вещи своими именами, — прервал его доктор Борд. — Во всем этом... Определенно есть элемент преднамеренности. Убийца, кто бы он ни был, очень тщательно все продумал. Странно только, почему он не засыпал тело несчастной женщины землей, чтобы ее нельзя было заметить. Наверное, он собирался это сделать, но ему кто-то помешал. Судьба щедра на такие сюрпризы. Уилд сидел в углу учительской и пил кофе, сознавая, что он один-единственный не пялится из окна. Что же, черт возьми, ему теперь делать? Самым разумным было бы пойти в полицию и объяснить, что он пытался таким образом избавиться от надувной куклы, которую ему кое-кто дал. Только вот поверят ли они ему? Если это все, то почему тогда он обредил куклу в парик и одежду у жены, и почему он оставил ее надутой, почему он ее просто не выбросил? он как раз просчитывал все за и против когда вошел заведующий машиностроительным отделением и возвестил что полиция намерена пробурить еще один шурф параллельно первому вместо того чтобы пытаться пробраться к ней через бетон они рассчитывают что смогут наткнуться на какие либо ее части торчащие в стороны объяснил он судя по всему у нее одна рука была поднята и есть шанс что весь этот льющийся сверху бетон прижал руку к стенке ямы. Так будет значительно быстрее. — Не понимаю, куда торопиться, — сказал доктор Борт. Полагаю, она достаточно хорошо сохранится в этом бетоне. Я бы сказал, что он ее мумифицировал. Уилд в своем углу сильно в этом сомневался. Даже Джуди, которая была чрезвычайно стойкой куклой, вряд ли способна выдержать давление 20 тонн бетона. Она должна была лопнуть, это и ежу, понятно. Так что единственное, что полиция найдет, так это пластиковую руку от куклы. Вряд ли они будут выкапывать всю лопнувшую куклу. И еще одно соображение добавил начальник машиностроительного отделения. Если рука торчит в сторону то они сразу смогут взять отпечатки пальцев. Уилт улыбнулся про себя. Вот с чего они не найдут у Джуди, так это отпечатков пальцев. Он допил кофе и в несколько улучшенном настроении отправился в класс старших секретарей. Он нашел их в большом возбуждении в связи с убийством. — Вы думаете, это убийство на почве секса? — спросила маленькая блондинка с первой парты, когда Уилт раздавал экземпляры книги «Этот остров сегодня». Он давно заметил, что глава о превратностях судеб подростков обычно нравится старшим секретарям. В ней повествовалось о сексе и насилии. Все это уже лет на двенадцать устарело, как, впрочем, и старшие секретари. Сегодня, однако, книга не потребовалась. «Я вообще не думаю, что это было убийство», — сказал Уилд садясь за стол. «Конечно, убийство. Они видели тело женщины там, внизу», — настаивала маленькая блондинка. «Им показалось, что они видели нечто похожее на тело», — поправил Уилд. «А это не значит, что так оно и есть. Это все шутки человеческого воображения. А полиция думает иначе», — заметила крупная девица, чей отец был какой-то шишкой в городе. «Иначе чего бы они так суетились? У нас однажды произошло убийство на поле для гольфа. Нашли части тела в яме с водой. Шесть месяцев там пролежали. Сначала они выловили ступню. Она была такая распухшая, зеленая. Бледная девица из Уилстонтона в третьем ряду упала в обморок. Пока Уилд приводил ее в чувство и отводил в медкабинет, класс занимался Криппеном, Хеем и Кристи. Когда Уилд вернулся, девы толковали о кислотных ваннах. И все, что они нашли, это вставные зубы и камни из почек. Создается впечатление, что вы весьма осведомлены насчет убийств, сказал Уилд крупной девице. Папа часто играет в бридж с главным констеблем объяснила она. «Тот приходит к нам обедать и рассказывает потрясающие истории. И еще он считает, что пора опять начать вешать преступников». «Меня это не удивляет», — мрачно сказал Уилд. Старшие секретари часто оказывались знакомы с главными констеблями, жаждущими вернуть казнь через повешение. Обычно все их разговоры сводились к маме, папе и лошадям. Во всяком случае, «Повешение безболезненно», — заявила крупная девица. «Сэр Франк говорит, что хорошему палачу хватит двадцати секунд, чтобы привести осужденного из камеры смертников, поставить над люком, накинуть петлю на шею и нажать на рычаг». «Почему такие привилегии только для мужчин?» — с горечью спросил Уилд. Класс посмотрел на него с осуждением. — Последней женщиной, которую они повесили, была Руф Эллис, — сказала блондинка с первой парты. — И вообще с женщинами по-другому, — заметила крупная девица. — Почему? — опроведчиво спросил Уилд. Нужно больше времени. — Больше времени? — Миссис Томпсон пришлось привязывать к стулу, — вмешалась блондинка. — Она вела себя постыдно. Должен сказать, я нахожу ваше умозаключение несколько своеобразными, сказал Уилд. Вне всякого сомнения постыдно женщине убить своего мужа. Но я не вижу ничего постыдного в том, что она стала сопротивляться, когда пришли, чтобы повести ее на казнь. Я считаю, да не поэтому перебила крупная девица, которую невозможно было сбить с раз избранного пути. Что не поэтому? спросил Уилд. — Надо больше времени. Их заставляют одевать непромокаемые штаны. Уилд вздрогнул от отвращения. — Непромокаемые что? — спросил он, не подумав. — Непромокаемые штаны, — сказала крупная девица. — Бог ты мой! — вздохнул Уилд. — Понимаете, когда петля затягивается, у них все внутренности вываливаются, — продолжала крупная девица, ставя последнюю точку. Уилд дико посмотрел на нее и, шатаясь, вышел из класса. В коридоре Уилд прислонился к стене и почувствовал, что его тошнит. Эти мерзкие девки могли дать сто очков вперед газовщикам. По крайней мере, парни не вдавались в такие отвратительные анатомические подробности. К тому же все старшие секретари были из так называемых «хороших семей». Когда он почувствовал, что в состоянии вернуться в класс, прозвенел звонок. Уилд вошел в комнату и стыдливо собрал книги. Фамилия Уилт. О чем-нибудь вам говорит? Генри Уилд? спросил инспектор. Уилт, переспросил заместитель директора, которому поручили разбираться с полицией, пока сам директор проводил время более продуктивно, стараясь нейтрализовать действия той негативной огласки, которую вызвало это отвратительное дело. — Да, конечно. Он один из наших преподавателей гуманитарных наук. — А в чем дело? — Что-нибудь? — Если вы не возражаете, сэр, я хотел бы с ним поговорить. — Наедине. — Но Уиллс совершенно безобидный человек, — сказал заместитель директора. — Я уверен, что он ничем не сможет вам помочь. — Возможно, но тем не менее. — Уж не хотите ли вы сказать, что Генри Уилт имеет отношение... Заместитель директора замолчал, увидев выражение лица инспектора. Оно было угрожающе безразличным. «Я бы не хотел в данный момент вдаваться в подробности», — сказал инспектор Флинт, — «и не стоит торопиться с выводами». Заместитель директора взял телефонную трубку. «Вы хотите, чтобы он спустился вниз к машинам?» — спросил он. Инспектор Флинт отрицательно покачал головой, чем незаметнее, тем лучше. — У вас случайно не найдется свободной комнаты? Есть рядом. Вы можете и воспользоваться. Уилд сидел в столовой за ленчем вместе с Питером Брейнтри, когда секретарша заместителя директора передала ему его просьбу. — А попозже нельзя? — спросил Уилд. Он сказал, что это очень срочно. — Вероятно, он, наконец, решил назначить тебя старшим преподавателем, — сказал Брейнтри оптимистично. Уилт проглотил остатки своей яичницы по-шотландски и поднялся. — Сильно сомневаюсь, — сказал он, неохотно покидая столовую и поднимаясь по ступеням. Уилта терзало ужасное предчувствие, что этот вызов менее всего был связан с его продвижением по должности. Значит так, сэр, сказал инспектор, когда они уселись. Меня зовут Флинт, инспектор Флинта из уголовного отдела. А вы, мистер Уилд, так? Генри Уилд. Да, ответил Уилд. Вот что, мистер Уилд. Вы, наверное, догадались, что мы расследуем предполагаемое убийство женщины, чье тело предположительно было спрятано в одном из шурфов для свай нового корпуса. — Полагаю, вы об этом знаете, — Уилд кивнул. — Естественно, мы интересуемся всем, что могло бы нам помочь. — Не могли бы вы взглянуть вот на эти записи? Он протянул Уилту листок бумаги. Заголовок гласил «Заметки о роли насилия и распаде семьи». Затем следовала серия подзаголовков. Первая. Растущая роль насилия в общественной жизни как средство для достижения политических целей. А. Бомбы. Б. Угоны самолетов. В. Похищение. Г. Убийство. Второе. Низкая эффективность полицейских методов борьбы с насилием. А. Негативный подход. Полиция способна реагировать на преступление только после его совершения. Б. Применение насильственных методов самой полицией. В. Низкий интеллектуальный уровень среднего полицейского. Г. Изобретательность как тактика преступников. Третье. Роль средств массовой информации. Телевидение учит прямо на дому, как совершать убийство. Там было не только это, еще много другого. Уилт обреченно смотрел на листок бумаги. — Вам знаком этот почерк? — спросил инспектор. — Да, — ответил Уилт, исподволь осваивая тот эллиптический язык, что свойствен судам. — Вы признаете, что написали эти заметки? — инспектор протянул руку и отобрал у Уилта лист бумаги. — Да. — Таково ваше мнение о работе полиции? — Уилд попытался взять себя в руки. — Это наброски, которые я делал, готовясь к занятиям с практикантами-пожарниками, — пояснил он. — Просто так, черновик, нужно еще поработать. — Но вы не отрицаете, что вы их писали? — Конечно, нет. Я только что сказал, что это мои записки. Так ведь? Инспектор кивнул и взял в руки книгу. — Ваша книга? Уилд посмотрел на открытый дом. Раз там написано, что «моя», значит, «моя». Инспектор открыл книгу. — Верно, — сказал он с изумлением. — Совершенно верно. Уилт уставился на него. Не было смысла делать хорошую мину при плохой игре. Пора с этим кончать. Они нашли проклятую книгу в корзине велосипеда, а заметки, должно быть, вывалились у него из кармана на строительной площадке. — Послушайте, инспектор, — сказал он, — я могу все объяснить. Я действительно был на строй площадки, инспектор встал. Мистер Уилд, если вы собираетесь сделать заявление, то я должен предупредить вас, что... Уилд отправился в фургон передвижного центра по расследованию убийств и там в присутствии полицейского стенографа сделал заявление. Тот факт, что он прошел в синий фургон, но не вышел из него, Был с интересом отмечен сотрудниками, находившимися в это время в учебном корпусе, студентами, сидевшими в столовой, и двадцатью пятью коллегами-преподавателями, глазевшими из окон учительской.